Он умолк. Элис не находила сил ответить на это странное предложение. Гес, наверное, подумал, что она колеблется, и поэтому повторил то, что другой женщине могло бы показаться страшным оскорблением, а для неё прозвучало всего лишь как признание их невысокого положения. Не думаю, что тебе сделают предложение лучше этого. Я богат. Всю тяжёлую работу будут делать слуги. Ты сможешь нанимать домоправителей и лакеев сколько душа пожелает. Найми секретаря и повара, чтобы занимались нашими обедами и развлечениями. Ты получишь всё, что нужно для приличного содержания дома. У тебя будет не только время для занятий, но и доход. Ты сможешь приобретать нужные книги и свитки, а если тебе ради твоих studi придётся путешествовать, я дам тебе подходящих сопровождающих. Я Искренне сожалею, что из-за меня ты потеряла возможность увидеть выход драконов из коконов. Я обещаю, что если ты примешь моё предложение, то сможешь поехать вверх по реке Дождевых чешуйб и провести там столько времени, сколько тебе потребуется для изучения драконов. Решайся. Лучшей сделки тебе не найти. Элис проговорила: "Ты покупаешь меня в надежде упростить себе жизнь?" ты покупаешь меня за свитки и время на их изучение. Немного грубовато, но я согласна, быстро сказала она и протянула ему руку, думая, что он поднесёт её к губам и поцелует или даже обнимет её, Элис. Вместо этого жест с улыбкой пожал ей руку, как это делают мужчины, заключая уговор, а потом развернул ладонью вверх и вложил в неё драгоценный свиток. Свиток был тяжёлым, наверное, для сохранности его пропитали маслом. Запах таин манил. Элис торопливо подхватила обретённую драгоценность второй рукой. С твоё позволение я объявлю о нашем бракозачатии на летнем балу. Ну, разумеется, после того, как и спрошу дозволения у твоего отца. С удовлетворением сказал гест. Тебе вряд ли придётся уговаривать его. Пробормотала Элис. Прижав свиток к груди, как своего первенца, она думала о том, на что только что согласилась. Когда гест покидал скромный дом Кинкоронов, его каблуки звонко клацали на каждой каменной ступеньке. Седрик ждал его у коляски, запряжённой пони. Юноша откинул каштановые волосы с глаз и улыбнулся другу. Широкая улыбка геста предвещала хорошие новости. Маленькая лошадка подняла голову и негромко заржала. Ну что? спросил Седрик вместо приветствия. Что, заждались меня вы оба? Ну ты пробыл там несколько дольше, чем должен был, сказал Седрик, занимая своё место и берясь за вожжи. Я думал, это означает поворот к худшему. В последнее время дела шло как-то не очень. Длинна ноги Гес легко вскочил на пассажирское сиденье коляски и со вздохом уселся. Ненавижу это изобретение. Спинка сиденья упирается в поясницу. А колёса подскакивают на каждой выбоине. Когда отец разрешит мне опять брать карету, благодарность моя будет велика. Седрик цокнул лошадки и натянул вожжи. Это будет не скоро. Пока дороги в таком состоянии, коляска лучшее средство передвижения. На ней можно проехать там, где улицы перегорожены. Золотой проезд уже неделю наполовину перекрыт штабелями древесины, потому что там ремонт. Удачным еще столько всего надо разобрать и расчистить, прежде чем построить новое. На большом рынке половина лавок, одни обгорелые стены. А летом запах гари усиливается, я убедился. Вчера едва нашел чайную с открытой верандой, как тут же удрал из-за вони. Понятно, что ездить на коляске с пони сейчас разумнее. Точно так же разумно жениться на Элискин Корон. Ни то, ни другое мне не нравится, но приходится терпеть». Слушай, Седрик, я веду себя разумно. Всего несколько месяцев, но меня от этого уже тошнит. Гест со стоном откинулся на низкую спинку, потом выпрямился и потёр поясницу. Самый неудобный транспорт в мире. И почему Домкин-Коронов так далеко от центра города? Вероятно, потому что именно этот участок им изначально выделил сотрап. Здесь есть одно преимущество. Налётчики и разбойники Ленятся забираться так далеко. Неприкосновенность у бога водомишки слишком скудная плата за жизнь в такой дыре. Они когда-нибудь думали о том, чтобы переехать в район получше? Сомневаюсь, что у них есть такая возможность. Видимо, плохо планируют. Будь у них меньше дочерей, которым надо обеспечить приданое, у их сыновей положение было бы получше. Седрик решил не обращать внимания на ворчание приятеля. Он легко управлялся с вожжами, направляя пони в обход ям на мостовой. — Так что ж, я должен тянуть из тебя подробности? — Как твое ухаживание? — Ты выяснил, почему дама проявляет такое пренебрежение к столь выдающейся добыче, как ты? — Как ты и подозревал. Должен признать, что твоя способность собирать городские слухи тебя не подвела. Элис предпочла бы поехать вверх по реке дождевых чащоб... и посмотреть, как вылупляются драконы, а не идти со мной на бал. Она сама призналась, что одержима драконами, и явно смирилась с тем, что останется старой девой, и сама выбрала себе это необычное занятие. А тут появился я и не только вдребезги разбил её мечту об одиночестве, но и лишил возможности увидеть выход драконов, зло вредно пригласив на бал. Негодяй да и только. Так что я расстроен. Седрик Посмотрел на своего друга, которого обычно ничто не задевало. Похоже, Гест не шутил. Так я должен всё-таки тянуть из тебя, да? Ты чего-нибудь добился? Она пойдёт с тобой на бал. О, и не только. Гест потянулся, потом повернулся и одарил Седрика своей сияющей улыбкой. Зелёные глаза заговорщицки сверкали. Твоё предложение насчёт подарка сработало превосходно. Едва она взглянула на него и тут же приняла моё предложение. Ну, просить её руки у отца будет чистой формальностью, она и сама так сказала. Так что поздравь меня, дружище. Я женюсь. На последней фразе его голос угас, и тон пришёл в разительное противоречие со смыслом слов. Седрик закусил губу, чтобы справиться с волнением. "Поздравляю", спокойно сказал он. "Желаю вам обоим счастья". Гесту хмыкнулса, но ну, не знаю, как она. А я намерен быть счастливым, потому что не собираюсь менять свою жизнь. И если она не дура, то тоже выберет счастье. Лучшего ей никто не предложит. Ах, да не смотри на меня с таким осуждением, Седрик. Ты сам сказал, что если я найду женщину, которая не будет от меня ожидать слишком многого, это будет прекрасный способ осчастливить мое семейство. Ты даже подсказал, что Элис Кинкорон подойдёт лучше всего. Я встретился с ней, убедился, что ты прав, и вот она моя. Со временем она наградит меня толстиком карапузом, дабы он унаследовал и имя, и состояние, и тем гарантирует, что отец не сделает наследником моего кузена. Всё мудро и очень практично. И потребует от меня лишь самых малых усилий. Но тем не менее печально. Тихо отозвался Седрик. Почему печально? Мы все получим то, чего хотим. Не совсем. И это нечестно. Он снова вздохнул. Элис заслуживает лучшего. Она хороший человек, добрый. Вот ты, дружище, слишком сентиментален. А честность сильно переоценивает. Да если мы тут в Удачном вдруг введём всеобщую честность, все торговцы через неделю станут нищими. Седрик обнаружил, что ему нечего ответить. Но зачем же ты поднул мне эту идею, если не хотел, чтобы я ею воспользовался, спросил Гест, словно бы защищаясь. Седрик пожал плечами. На самом деле он не ожидал, что друг примет всерьёз его циничное предложение, которое он сделал, чтобы слегка принизить своего кумира в собственных глазах. Есть старая поговорка: если хочешь быть счастлив, женись на уродине, и жена будет тебе благодарна всю жизнь. Я был пьян, Зол, из зол, из-за собственных неурядиц, чувствуя себя неловко, сказал он. Элис неплохой человек, и она не уродина. Ну, просто не красавица, по удачнинским понятиям, но она добрая. Она ходила к моим сестрам в гости, когда мы были младше, и хорошо относилась ко мне, когда другие девушки шарахались, как от заразного. О, да, я и забыл, что ты был одно время пятнистым, весело подначил его гест. Она, наверное, думала, что ты так и останешься с пятнами. Ну, в пару к её веснушкам. Седрик подавил улыбку одно время. Да мне казалось, что это на всю жизнь. Поэтому для меня было важно, что она хорошо обращается со мной, играет в карты или садится рядом за столом, если остаётся на обед. Тогда мы дружили. Теперь-то я не особенно хорошо её знаю. Просто мне прекрасно известно, что она добрая и разумная. Пусть и не красавица, и состояние у неё нет. Седрик тряхнул головой и отбросил с глаз непокорные волосы. Я никогда не пожелал бы ей плохого. Я предположил, что она может стать тебе отличной и нетребовательной женой, но и мысли не допускал, что ты сделаешь ей предложение. Ну да, так уж и не допускал, бессердечно возмутился жест. Ты был рядом со мной, пока я за ней ухаживал. И ты всё это затеял, нашёл её Подсказал мне насчёт подарка, который сделает её посговорчивой. И должен тебе сказать, ты попал в самую точку. Пока не развернул свиток, я и не надеялся на успех. Но щедрый дар принёс мне победу. Всегда к вашим услугам, кисло отозвался Седрик. Он пытался не думать о своей роли в интриге Геста, поскольку эта роль будто бы заморала его грязью. Элис была ему подругой. О чём он думал в ту ночь, когда её имя слетело с его заплетающегося языка? Ясно, о чём? О себе. И о том, как приятно жить под крылышком Геста Финбока. О том, как хорошо ничего не менять в жизни и обратить устремление другого к своей выгоде. Седрик отбросил эти мысли и сосредоточился на том, чтобы провести лошадку вокруг ям. Жители Удачного старались в первую очередь восстановить сожжённые и разграбленные здания, оставляя дороги в запущем состоянии. Когда до них дойдут руки, на ремонт уйдёт целый сезон. Седрик покачал головой. В последнее время ему казалось, будто весь город разрушается. Всё, чем гордился он сын торговца Удачного, сейчас или лежало в руинах, или лишилось былой красоты. или изменилась до неузнаваемости. После колсидийского набега удачני погряз в внутренних раздорах, все старались свести старые счёты. Свара закончилась. Однако восстановление города первое время продвигалось медленно. Люди работали без огонька. Сейчас дела пошли лучше, потому что совет торговцев взял власть в свои руки и стал следить за соблюдением законов. Народ понял, что отстраиваться стало безопасно, и после возобновления торговли многие нашли на это средства. Но новые здания оказались не такими, как прежние. Многие возведённые в спешке дома вышли чуть ли не одинаковыми. Седрик был не согласен с решением совета, по которому большинство из тех, кто не принадлежал к старинным семействам торговцев, получил право участвовать в восстановлении города. Бывшие рабы, рыбаки и новые купчики теперь сливались с исконными семействами. Всё менялось слишком быстро. Удачный никогда не будет таким, как раньше. Наконец Седрик жаловался на всё это отцу, но тот совершенно ему не сочувствовал. Не будь дураком, Седрик. Ты преувеличиваешь. Удачный продолжает жить. но он уже никогда не станет прежним, потому что удачный никогда не был таким, как прежде, говоря твоими словами. Удачный стремится к переменам и меняется. И те из нас, кто способен меняться, будут процветать вместе с ним. И немного измениться нам не повредит. Умный человек из любой перемены может извлечь выгоду. И ты должен думать, как обратить перемены на пользу семьи. Тут отец вынул изо рта свою короткую трубочку, указал я ему на сына и требовательно спросил ты не думал что возможно тебе самому стоит кое-что изменить к лучшему положение секретаря и правой руки геста это хорошо ты будешь встречаться со многими его торговыми партнёрами тебе нужно подумать как использовать эти связи не можешь ведь ты всю жизнь быть второй скрипкой при своём друге какой бы крепкой ни была эта дружба и какой бы приятной жизни не обещала Ты должен извлечь наибольшую выгоду из того, что имеешь, просу уж ты отверг всё, что я мог тебе дать. Седрик вздохнул. Отец всегда сводил любой разговор к тому, какой неудачник его сын. Это ты по мне вздыхаешь, приятель, хохотнул гест. Сидди, ты всегда думаешь обо мне самое плохое. Ты боишься, что я обманул бедную женщину, что сладкие речи и моя очаровательная улыбка вскружили ей голову? А разве нет? настороженно спросил Седрик. Он уже раскаивался, что предложил другу обратить внимание на Элис, и было больно слушать насмешки Геста. Вовсе нет. Ты напрасно себя коришь. Всё к лучшему, дружище. Гест похлопал его по плечу и наклонился поближе. Она полностью всё поняла. Нет, не сразу. Сначала она довела меня до того, что я чуть не растерялся. Вила и напрямую спросила, не является ли моё ухаживание шуткой или попыткой выиграть пари. Это меня повеселило, скажу я тебе. А потом я вспомнил, как ты говорил, что девица не промах и вообще разумна, умная женщина страшней, хоть и не великий зверь. Итак, я быстренько пересмотрел свою стратегию. Всё изменилось, когда я открыл ей свои карты. Я признался, что намерен жениться по расчёту. Даже сказал, что выбрал её, потому что она, похоже, не заставит меня менять образ жизни. "В деньис, да смотри на меня так". Конечно, я сделал всё тактичнее, чем сейчас излагаю. Но никакой любви и привязанности. Вместо этого я предложил ей возможность нанимать слуг в дом, чтобы они выполняли всю работу, и средства на её маленькое и необычное хобби. И она это приняла. Твоё предложение брака на этих условиях. Гест снова рассмеялся. Ах, Седрик, не все же такие романтики и идеалисты. Когда женщине предлагают выгодную сделку, она это понимает. Мы пожали друг другу руки, как порядочные торговцы и дело конец, то есть начало. Она выйдет за меня замуж, я получу от неё наследника, отец перестанет докучать мне речами о том, как для него важно передать семейную мантию и право голоса достойному наследнику, он угрожает, что сделает своим наследником моего кузена. А тот Только и знает, что детишек строгать. У него уже два сына и дочь, хотя он на год младше меня. Ну, совсем человеку удержу, не знает. Я буду неописуемо рад, когда у меня родится сын от Элис. И Чет пожалеет, что так усердно пыхтел над своей женой. Подожди, Чет еще поймет, что ему надо найти способ прокормить их всех, да без нашего состояния. Он ударил себя по колену и откинулся назад весьма довольный собой. Мгновение спустя он снова выпрямился и толкнулся дрыгало локтем. Давай, Седрик, скажи что-нибудь. Ведь мы оба этого хотели жить для себя. Мы вольны путешествовать, развлекаться, гулять с друзьями. Ничего не изменится. Жизнь прекрасна. Седрик помолчал, жест скрестил руки на груди и довольно посмеивался. Коляску подбросила на изрытом колеями перекрёстке. И тут Седрик тихо спросил: "И как же ты получишь от неё сына?" Гест пожал плечами, задую все свечи, и мужественно исполню свой долг. Он безжалостно расхохотался. Темнота порой лучший друг мужчины. В темноте я могу представить вместо неё кого угодно, даже тебя. И он снова громко рассмеялся, заметив ужас на лице приятеля. Оправившись от потрясения, Седрик едва слышно сказал: "Элис, заслуживает лучшего. Любой человек заслуживает лучшей меня. Как тебе прекрасно известно, дружище, это невозможно. Лучше меня никого нет. 2 день месяца Возрождения, 7 год правления его славнейшего и могущественнейшего величества сатрапа Казго, 1 год вольного союза торговцев. От Дитози, смотрительницы голубятни в Трехоге, Эреку, смотрителю голубятни неудачно. Эрек, это четвёртая птица с копией запроса. Пожалуйста, как можно скорее пришли обратно птицу с подтверждением, что ты его получил. Боюсь, что моих птиц бьют ястребы по дороге. В запечатанном футляре находится послание для совета торговцев Удачного. Это четвёртая копия запроса. Совет торговцев Дождевых чешуб спрашивает, что делать с юными драконами. Я уверен, что ещё они требуют дополнительных средств для найма охотников. Надеюсь, что мои птицы у тебя, и что это просто ваш совет тянет с ответом. Детози